5 июля 1996 года Белфаст, Северная Ирландия Младший баронет Дориан Грей происходил из старого и почтенного семейства Греев, чьи корни терялись в далеких веках. По преданиям, предки Греев пришли на Британскую землю вместе с когортами римлян еще в те далекие времена, когда существовала Римская империя. Барон Томас Грей был одним из тех, кто воевал с Кромвелем и республиканцами. Чудом остался жив. Барон Хьюга Грей был одним из самых близких друзей короля Якова. После этого мужчины рода Греев в политику и в управлении государством старались не лезть и большое значение придавали воинской службе. В период расцвета Великой и Единственной империи, над которой никогда не заходит Солнце, Великобритании, эпохи Елизаветы. В армии служили сразу пятеро греев, причем ни один из них не был в звании ниже майора. Тонкая алая линия мундиров, опоясывающая границы империи, отделяющая цивилизацию от варварства — Это про них. Тогда же они приобрели два громадных поместья: одно индийское принадлежало им и сейчас, другое расположено там, где сейчас Бурская Конфедерация. Они навсегда потеряли. Во время Страшной мировой войны младший баронет Эдориан Грей потерял четверых своих прадедов. Один из них геройский пал в жестоком бою в пригородах Багдада, пытаясь остановить идущую на штурм города армию генерала Корнилова. Второй погиб в морской пучине, крейсер Берхем, на котором он шел, был подло торпедирован из-под воды германской подводной лодкой. Третий Пал бывший бывшей Родезии от рук буров, решивших, что настал подходящий момент рассчитаться за Англобурскую войну начала века. Четвертый пал в бою под Эль-Аламейном, разорванный на части германским снарядом. Несмотря на все это, баронет Адориан Грей вырос без особой ненависти к Российской империи или к Священной Римской империи германской нации, как и большинство его сверстников. Это старшее поколение всегда поднимали первый тост за реванш. У молодежи же были другие заботы и дела. Синематограф, особенно голливудский, прямиком из североамериканской столицы грез. Рок-н-ролл, новый музыкальный стиль, родившийся в старой доброй Британии и завоевавший весь мир без единого выстрела. Дошло до того, что под рок-н-ролл Отрывались и клубились в царском селе в России после официальных балов. Но, как и у его прадеда, деда и отцов, у Дориана не было ни тени сомнения относительно того, чем ему заниматься в жизни. Армия, и только армия. Отслужив два года в полку герцога Йоркского, он подал документы на вступительный курс САС и, на удивление, его прошел. Инструкторами САС были люди в основном из рабочих предместий. К отпрыску аристократического семейства они испытывали вполне понятные чувства, но сломать его им так и не удалось. В Ане Грея было то же, что в его дедах и прадедах, но не было у большинства людей. несгибаемый стальной стержень внутри, позволяющий переносить все что угодно. Издевательство инструкторов... Два дня подряд без сна бег, промокший насквозь форме по холмам Брекон-Хиллз с здоровенным бревном на плече. Он прошел все и стал сасовцем, а потом и командиром патруля одного из лучших в полку. Словом, Дориан Грей был тем солдатом, который пригодился бы в любой армии, русской, римской, североамериканской. Он был отличным солдатом. Но он не был разведчиком. Сэр Джеффри, который выбрал его из многих, не имел иного выхода. Он не мог отправить на задание кого-то из секретной разведывательной службы или из пагоды. Перед отправкой Дориана Грея на задание проинструктировал его относительно того, с чем ему предстоит столкнуться. И вот, во время этого инструктажа он допустил ошибку, маленькую, почти незаметную. Но эта ошибка стала именно той маленькой соломинкой, чаше гигантских весов истории, которая решила в итоге все. Собственно говоря, история это хорошо доказывает. В разведке мелочей нет. Любая неучтенная мелочь может привести к провалу. Ставя лейтенанту Грею задачу, сэр Джеффри охарактеризовал противника как агента русских или русского агента, и счел, что этого вполне достаточно. Но агент русских, это понятие может иметь два толкования. Либо это британец, завербованный русскими и теперь предающий свою родину, либо это русский офицер-нелегал, въехавший в Британию незаконно и действующий, выдавая себя за британца. Но согласитесь, разница весьма существенная. А поскольку... Грею этого толком не объяснили, он решил, что агент русских — это британец-предатель, работающий на русских. Он уже давно догадался, что с его напарником что-то неладно. Больше просто никто не подходил так полно под портрет возможного русского агента, нарисованный сэром Джеффри. Если бы он подозревал, что его напарник может быть русским, сдал бы без колебаний, но, видя, как действует напарник, как он не на жизнь, а на смерть воюет с не останавливаясь перед тем, чтобы нарушить закон. Лейтенант Грей просто не мог поверить в то, что констебль Александр Кросс предатель. Ну, не может такой человек быть предателем. Предатели поступают совершенно по-другому. Предатели совсем другие. Если бы Грей служил не в армии, а в секретной разведывательной службе, он бы знал, что предатели именно такие, что предателями всегда бывают люди, которым ты доверяешь и которых ни в чем не подозреваешь. Короче говоря, там бы он набрался здорового цинизма и знания темных сторон жизни. Но Греб в разведке не служил. Он служил в армии, а там нравы были совершенно другие. И каждый раз, когда он собирался выйти на связь и доложить о своих подозрениях происходило нечто такое, от чего его подозрения усиливались. Но он молчал. Однако на обратном пути в Белфаст он все-таки решился. Он получил приказ и должен его выполнить. Не выполнить приказ, такое просто недопустимо, особенно для кадрового военного. Не выполнив приказ, он опозорит весь свой род до девятого колена. В конце концов, Он просто сообщит о своих подозрениях. А там пусть решают, проверяют или что там должна делать контрразведка. Он хорошо выполнит свою работу. А они пусть выполняют свою. Но лейтенант Дуренгрей ошибался и сильно. Все-таки он не только не был разведчиком, но и не имел никакого таланта к разведке. Он-то думал, что его напарник, на временный командир, Ничего не знат о его подозрениях, в то время как его командир уже давно все понял. Что думаешь, бас, если бы самому мне это понимать? Мысли скверные, последняя нить оборвалась, полковник мертв, а мертвые не говорят. И что теперь? Да мертв, полковник мертв, хорошо хоть сами унесли ноги. И что обо всем об этом дерьме думать? Ничего хорошего. Когда я начал подозревать, да сразу же и начал. Есть одно правило. Хорошее, надо сказать, правило. Те, кто его знает, и не просто знает, а усвоил, в спинной мозг у них оно вбито, те обычно остаются в живых. Если есть сомнения, сомнений нет. Вот так. Живи по такому принципу, предполагай худшее, и останешься в живых. Есть еще одно мудрое высказывание, принадлежащее Уильяму Блейку. Дорога крайности приведет к храму мудрости. Короче говоря, если на твоем жизненном пути вдруг попадается парочка, причем один похож на аналитика, а другой на ликвидатора, жди беды. Грей я бы убрал еще там, в Ирландии. Но мне не давал покой один вопрос, и пока я не нашел на него ответа. Активные действия предпринимать нельзя. Если Грей чисельщик, посланный для того, чтобы зачистить концы в этом грязном деле с бомбардировка Лондона, причем тут снайпер? Хорошо, как снайпер вышел на нас, я знаю. Грей его и навел. и иного объяснения нет. О том, куда и зачем мы направляемся, знали только двое, я и он. Если я никому об этом не говорил... Но снайпер нас все-таки нашел, значит, Грей и навел его на нас. Проще простого. Оставался вопрос, с какой целью? Причем здесь снайпер? Если Грей чистерчик, неужели он сам не мог выполнить эту работу? Исполнить полковника заодно и меня, а потом спокойно уйти... Явиться к начальству, доложить о выполнении приказа. Для чего понадобился снайпер, для чего усложнять, ведь общеизвестно же, чем меньше звеньев в операции, тем она проще, тем меньше риск провала, тем меньше риск утечки информации. Снайпер был контролером. Начальство не доверяет Грею и послало следом за ним контролера. А почему тогда они вообще послали, на такое задание человека, которому они не могут доверять. Объяснение осталось только одно. Грейс сам не знал о контролёре. Начальство вело с ним двойную игру. Возможно, он был послан для того, чтобы зачистить концы, но по какой-то причине этого не сделал. Просто не успел сделать или не захотел. И следом послали контролера для того, чтобы убрать его самого, после того, как он выполнит работу. Контролер, скорее всего, знал об операции куда больше, чем Грей, и, увидев нас двоих рядом с полковником, сделал выстрел сразу, как только ему представилась возможность. И опять не получается. Если судить по тому, что произошло, у контролера приоритетной целью был полковник. Не я и не Грей, а именно полковник. Почему? Если его должен убрать Грей. Ведь контролер это живое приложение к винтовке. Он исполняет приказы и не более того. И если он убрал полковника, значит, приказ у него был убрать именно полковника. Не может кто-то из организаторов операции сам взять винтовку и отправиться на охоту. Ничего не сходится. Значит, и действовать пока нельзя. Можно только следить и пытаться понять. Если с Грея ведут двойную игру. Шанс перетянуть его на свою сторону есть. Не стопроцентный, но есть. Благо, время тоже еще есть, хоть немного, но есть. Город Грей не знал. Вернее, знал, но плохо, на уровне среднего туриста. А еще он плохо знал местную настенную живопись, позволяющую разбираться, где какие кварталы, и не соваться туда, куда не стоит соваться. На самом деле... Разобраться, где какие кварталы в белскости, весьма просто. Нужно посмотреть на стены и на то, что там написано. Если «one man, one vote» или «no discrimination», значит ты в католическом квартале. Примечание. Один человек, один голос. Нет дискриминации. Конец примечания. И нужно уносить отсюда ноги, пока его обитатели не разобрались, что к чему. Если же «not an inch» или «not popey», значит, ты среди протестантов. Они же лоялисты. Примечание. Ни дюйма. Папе здесь не место. Конец примечания. Тут нужно просто соблюдать осторожность и ни во что не ввязываться. Как бы то ни было, выйдя с территории порта, Грей направил свои стопы в поисках места, откуда можно позвонить. По дороге несколько раз проверился, никого не заметил, и судьба занесла его не куда-нибудь, а в Фолс, один из самых опасных рассадников терроризма, расположенный недалеко от порта. Квартал этот был со всех сторон окружен кварталами, в которых преимущественно проживали протестанты. Поэтому народ здесь был боевой, а дружина боевиков одна из самых опасных и хорошо вооруженных во всем Белфасте. Грей последний раз проверился, нырнул в кабак, предварительно запомнив его название у тетушки Молли. На вывеске и правду была нарисована женщина, седая и улыбчивая, с кружками пива в руках. Он решил, что это хорошее место. В баре было полно народа. В Белфасте работы мало, поэтому в барах всегда многолюдно в любой час и в любой день. Неважно, будний или выходной. Протолкнувшись к телефонным кабинкам в глубине прокуренного темноватого помещения, кабинки эти один в один повторяли знаменитую красную лондонскую телефонную будку. Грей бросил несколько пенсов в аппарат, набрал по памяти номер. Ждать пришлось долго. Его предупредили что номер ответит только после десятого гудка. Но в конце концов трубку взяли. Голос показался Грею смутно знакомым. «Претарианец, пройдет трубку он». «Вы где?» — мгновенно среагировала трубка. «Э, тут вывеска. У тетушки Молли. Я не мог выйти на связь». «Где?» «Тетушка Молли». «Черт! Мы сейчас приедем. Держитесь!» Трубка загудела гудками от боя. Недоумевая, в чем дело, Грей положил трубку, вышел из кабины и наткнулся на трех здоровяков, преграждающих ему путь. И вот тут он понял, как сильно вляпался. Незнакомцы разглядывали его так же, как разглядывали бы, к примеру, свалившуюся в суп муху. — Глянулся тем Патриком Гордон. Это же поросенок! — наконец проговорил один. — Совсем эти поросята обордели! — раздалось из зала, где вдруг установилась необычная для питейного заведения тишина. Мертвая тишина. Грей отступил назад, чтобы прикрыть свою спину. — Давайте разойдемся. — начал он, но его перебили. — Слушай, Гордон, я что-то не слышал, Шон Ван Вахт. Может быть, поросенок нам это споет? — Нет, ему, наверное, больше нравится «Я родился под Юнион Джеком». Не так ли, поросеночек? — Я родился под Юнион Джеком и под Юнион Джеком Уро. Затянул кто-то в зале глумливый перефраз песни, немилосердно при этом фальшиве. Несмотря на то, что пистолет у Грея был, он даже не подумал его доставать. У посетителей этого бара также есть оружие, причем не только пистолеты. К гадалке не ходи. У хозяина всего славного заведения, как это здесь принято, наверное, имеется обрез. Пока что происходящее было назревающей дракой, и переводить это дело в назревающую перестрелку не стоило. Нападение началось неожиданно, но Дориан был к нему готов. Кто-то из посетителей бросил камень. Господи, откуда они камень-то тут взяли? Камень с грохотом врезался в стекло одной из телефонных кабинок, послышался громкий, негодующий вопль хозяина, и Грей ринулся вперед. Сас рукопашному бою, в отличие от стрельбы, учили слабо, но Грей все-таки кое-что в этом понимал. Самое главное — не останавливаться, пробиваться к выходу, отмахиваться от ударов и не дать оглушить себя ударом по голове, или остановить каким-либо другим способом. Упал, значит, покойник. Одного из здоровяков Грейс сбил с ног. Ему показалось на какой-то момент, что он натолкнулся на стену, но стена начала валиться, подобно подрубленному под корень дереву. Он отмахнулся правой, левой прикрыл голову, и вовремя кто-то сильно ударил по руке чем-то наподобие костета Он ударил кого-то, сам не понял кого, сделал еще несколько шагов к выходу в этом разъяренном человеческом море, и тут кто-то ударил его по затылку с такой силой, что в глазах потемнело. Левая нога не нашла опоры, и он начал падать. Вот теперь точно кранты. Но он даже не понял сначала, что произошло. Просто впереди что-то громыхнуло, даже не громыхнуло. Такой звук, будто что-то рушится, и рев. Приглушенный, похожий на работу дизельного двигателя. «Назад! Назад! К стене! Руки на стенку!» Грей перевернулся на спину. Все болело. В голове словно бухал паровой молот. Что-то текло по щеке. «К стене! Сэр! Его здесь нет!» «Искать! Искать, черт возьми! Баронет, Грей, где вы?» «Сэр, кажется...» Кто-то присел над ним... В глазах плавали разноцветные круги. «Вот он!» «Отойдите, знакомый голос!» «Грей, вот ты где!» «Ты какого черта поперся сюда?» Чья-то жесткая, сильная рука взяла его за предплечье. «Давай помогу!» «Черт!» «Салливан?» «Вот кого Грей не ожидал здесь увидеть, так это Салливана!» «Ты-то -ты, что здесь делаешь?» «Я у тебя на прикрытии. Здесь уже пару дней». — Меня прислали, как только с тобой оборвалась связь. — Что вы этих попистов? В голове немного прояснилось. Грей огляделся по сторонам. Кто-то лежал, кто-то стоял, упершись обеими руками в стену. Несколько вооруженных винтовками солдат контролировали попистов. Бронеавтомобиль Хамбер проломил стену в самом начале штурма. Вот что это был за треск. На фоне солдат камуфляжи с винтовками, выделялся капитан Салливан и еще двое, стоящие у вскрытой двери в кабак. Те двое были в штатском. — Почему ты пропал со связи? — Дела были. К ним подошел один из солдат штурмовой группы, видимо старший, с погонами первого лейтенанта. — Сэр, надо уходить. Здесь становится небезопасно. Еще минут десять. Сюда сбежится полквартала, и нам станет так же горячо, как чучел у Гая Фокса. Но, лейтенант, ты как? Идти сможешь? Я и воевать смогу. Тогда давай убираться отсюда. Здесь и прям становится небезопасно. На улице действительно собралась немаленькая толпа, встретившая их в воем и свистом. Миг и рядом с ними глухо стукнулся об стену камень. Только солдаты с винтовками и пулемет на броне удерживали этих разъяренных людей от более активных действий. Сволочи! Рядом с ними затормозил черный рейнджервер. Двое штатских уже загрузились в него, один за руль, другой почему-то на заднее сиденье. Давай помогу. И вот тут бы и следовало задать себе вопрос. А с чего этот о нем так заботятся? Ну нет, не задал. Лейтенанта Грея погрузили на заднее сиденье рейндж-ровера, капитан Сальван влез в машину последним, и таким образом Грея оказался заблокированным с двух сторон и снова не придал этому значения. А когда тот штатский, что был за рулем, перед тем, как поехать, обернулся с баллончиком в руках, придавать значение чему бы то ни было, уже слишком поздно. Сознание возвращалось тяжело. Это больше походило на то, словно ты гребешь в колодце, колодец узкий, а где-то там, вверху, свет. И ты гребешь, гребешь изо всех сил, рвешься к этому свету, но он не приближается. Легкие горят огнем, мутится в голове, а над твоей головой все та же толща воды, стоячей, затхлой. Грей пошевелился Кажется, просыпается. Боль усилилась, голова раскалывалась, что-то давило изнутри. Во рту был такой вкус, будто ударило током. Соленый такой. — Сэр, он просыпается? — Вот и хорошо. — Давай, лейтенант, вставай, не симулируй. Грей открыл глаза, попытался сфокусировать зрение. Сальван, машина, лимонный освежитель воздуха, Еще один в штатском костюме, с бледным каким-то угловатым лицом. — Что происходит? — Что за... — Грей попытался встать и обнаружил, что в его руки всковала стальная змея наручников. Сальван, какой черт вы делаете? — Убираем за собой, — коротко ответил капитан. — Я вообще-то против тебя ничего не имею. Служба такая. — Какая ко всем чертям служба? Это же я, Грей. — Вот именно. И ты, лейтенант, пропал со связи без каких-либо причин. — Согласись, это требует... — Какого черта? У меня специальное задание. — И у меня тоже. Мое касается тебя. — А твое? Кого? — Черт, мое! Какого хрена? Сальван, я перед тобой отчитываться не обязан. Сними меня эту дрянь. — Извини, не могу. — Ты, конечно, молодец. Нашел агента... Но на этом твое задание заканчивается, и начинается мое. — Какого агента? — Русского. — Какого еще? — Александр Кросс, констебль особого отдела полиции Белфаста. Это твое задание. — Да, но как ты? — Догадайся. И тут Грей понял. В числе прочего, сасовцев тестировали на сопротивляемость при допросе. Головокружение... Медный привкус во рту. Симптомы очень знакомые. Что ты мне вколол? Скополамин? Он самый. Согласись, сейчас жизнь стала намного проще. Один укол, и подозреваемый расскажет тебе все сам. Не надо его пытать, ломать. Здорово. Грей молчал. «Сэр, его...» — заговорил один из штатских. «Я уеду. Больше мне делать здесь нечего». «Дождитесь, пока ему не приспичит пописать. У него в моче слишком большая концентрация этой дряни. Потом кончайте, но под самоубийство. Мне доложите». «Хорошо, сэр». Капитан открыл двери машины. «А ты, сука, Салливан!» Капитан остановился, повернулся к Грею, подмигнул. «Еще и какая!» «Помнишь, я тебе говорил, что ответный матч за мной, помнишь?» А мы же с тобой служим в одном полку. Ну, извини, тут уж ничего не поделаешь. Может, тебе стоило сообщить о русском агенте раньше? Как ты думаешь?» Хлопнула дверь. Несколько минут они сидели молча, Грей и эти двое. Потом тот, что сидел за рулем, обернулся. «Пописать не желаешь?» Как ни в чем не бывало, спросил он. «Не дождетесь», — огрынулся Грей. Водитель улыбнулся, как будто именно это он и ожидал услышать. — Легче, парень, у каждого своя работа. — И какая же она у вас? — Убирать за да другими дерьмо. Этим тоже кто-то должен заниматься, иначе вокруг все провоняется. Вот мы и занимаемся. Меня, кстати, зовут Ник, а это вот тот парень, что все время молчит, он Виктор. — Заткнись, — лаконично проронил Виктор. Добро, да свик! Тем же беззаботным тоном ответил Ник. Парни, скоро петь вон с теми пташками на небе. И что же с того, что он узнает наши имена? В таком случае сказал бы ему свое имя, но не упоминал мое. И все равно он ничего никому не расскажет, так ведь? Послушайте, Грейс старался найти нужные слова. Саливан псих, скорее всего, и предатель. — Странно. А нам он сказал, что предатель ты. — Если он предатель, он и должен был так сказать. Я и в самом деле выполняю специальное задание. Если вы меня убьете, виселицы вам не избежать. — Как страшно! — Ник закатил глаза. — Умираю со страха. — Салливан вам лжет, да? — Но он все равно наш босс. Вернее, наш босс совсем другой человек, но он вызвал нас и показал нам, на того парня, который уехал и сказал, что он наш босс. Пока мы тебя не найдем, не допросим и не прикончим. Допрос любезно взял на себя этот парень. Нашел тебя тоже он. А мы сделаем все остальное. Только, пожалуйста, ни о чем не проси и не умоляй. Но Грей не собирался. Не просить, не умолять. Он думал, что делать. Наручники». Без наручников он справился бы с этими клоунами за несколько секунд. Его учили открывать наручники, но для этого нужна иголка или изогнутая канцелярская скрепка. А еще нужно, чтобы эти два урода не пялились на него, как на экспонат в музее Мадам Тюссо. Увы, ни иголки, ни скрепки у него не было, и хотя бы один из этих двоих постоянно не сводил с него глаз. «Послушай, парень!» Не осложняй жизнь ни себе, ни нам. Обещаю, все будет быстро. Ты даже ничего не почувствуешь. Если хочешь, у нас есть горячий кофе в термосе. Бежать. Машина стоит где-то непонятно где. Скорее всего, это площадка для отдыха, какие есть около каждой автострады. Странно, а почему больше нет ни одной машины? И сидят, суки, так что один перекрываться им телом, ему выход на стоянку. Да, не сорвешься. Парни, вы делаете большую глупость. Это мы уже слышали. Если они выведут его в туалет, то как? Ты, наверное, подумываешь о том, как смыться. Можешь не стараться. Мы знаем, кто ты, и наручники себя не снимем. Когда ты пойдешь поссать, мы с тебя сами спустим штаны. Так что не осложней жизнь ни себе, ни... «Черт! А это еще кто?» Развязка наступила быстро. На стоянку не должна была въехать ни одна машина, потому что они поставили на въезде небольшой заборчик со знаками «Ремонтной работы» и «Стоп!». Но машина, тем не менее, заехала. Какой-то черный североамериканский внедорожник и затормозила рядом. К этому они не были готовы. Они прежде не работали в Северной Ирландии и не знали, как надо реагировать в подобных ситуациях. Ник еще успел заметить, что все стекла в дверях внедорожника опущены до самого низа, но понять, что это означает, он не успел. Водитель, заехавшего на стоянку внедорожника, бросив руль, уже целился в них из автомата Калашникова с толстым набалдашником глушителя на конце ствола, прямо из салона, с места водителя. Прежде чем Ник успел дотянуться до своего оружия, скрытого пиджаком, смотрящий в его сторону автомат и ствол плюнул огнем ему в лицо. Он даже не понял, что произошло. Визг тормозов и как-то дернулся тот молчаливый штатский, что сидел между ним и свободой. А потом по машине словно ударил град. Посыпались стекла и что-то горячее, липкое хлестнуло его по лицу. Это каким же надо быть придурком, чтобы пойти в католический квартал, в один из самых опасных, и там зайти в бар? Воистину, учишься только когда кушаешь, неприятности большой ложкой. Там же в порту я угнал машину. Хотите знать где? Около порта есть стоянка. Там оставляют машины те, кто уходит в плавание на яхте. Машины дорогие. А охранят стоянку один сторож, который тоже человек. И тоже иногда отлучаться покушать или по своим делам. Вот так я обзавелся приличным североамериканским внедорожником. Североамериканские машины вскрыть легче. Пока обзаводился, едва не потерял Грея. Благо, маячок, который я умудрился на него прилепить, работает в радиусе километра и ловится на обычный радиоприемник. Маячок я списал, в числе прочего, после одной полицейской операции. Покажите мне полицейского, который так не делал. Правда, обычно списывает бензин и командировочные. А я вот списал это. Техника старая, в четырнадцатом разведуправлении на нее без слез бы не взглянули. Зато надежная. Вот так я за Греем, проявляя максимум изобретательности, ведь он ушел, а я ехал, и добрался до квартала Фолс, Стоять там, да еще напротив бара, Верный способ привлечь к себе внимание. Поэтому я начал кататься по окрестностям в пределах того же самого километра. Заодно похвалил свой выбор. Подвеска неубиваемая, мягкая. В Белфасте это как нигде важно. Так вот, катаясь, я наблюдал и героический штурм паба католиков, и бронетранспортер, таранищий стену, и все остальное а потом поехал следом за рейндж-ровером, заподозрив неладные. Потом я остановил свой внедорожник ветров в пятистах после закрытой площадки для отдыха и имел честь наблюдать, что там происходило. Не все, конечно, понял, но кое-что уразумел. Трое — это было слишком много, тем более, что один из них, из тех, кто забрал Грея, явно в перестрелке сопли жевать бы не стал. И вот, когда он уехал, Тут-то я и решил действовать. Благо времени на то, чтобы обратно добраться до своего внедорожника и положить в салон автомат, который ехал в багажнике, много не заняло. Чет рука открыла дверь, сильным рывком вытащила из салона труп одного из штатских. Бурокрасная жижа повисла на стеклах машины, Там, где они еще не были выбиты, пахло просто отвратительно. Даже на лобовом стекле был след от отрикошетившей пули. «Черт! Вылезай! Вонять здесь!» Дуриан сразу даже не понял, кто обращаться к нему. «Босс? Я? Всего лишь я. Ну давай, вылезай. Сидишь, как будто тебя по башке двинули. Давай!» С трудом лейтенант Грей выбрался из изрешеченной машины, привалился к ней, стараясь унять головокружение, сотрясение мозга в сочетании с инъекцией скополамина, не лучший коктейль для хорошего самочувствия. Даже подготовка бойца САС, с которыми нее такое происходило, не помогала. Лейтенант находился в странном полуоцепенении, не совсем понимая, где он и что с ним происходит. Кросс тем временем, быстро обшарил того, кого вытащил из машины, и даже ухитрился при этом не заляпаться кровью и мозгами. Из кобур он вытащил Уэбли с глушителем, понимающе хмыкнул. Такую дуру, с ужасной развесовкой, крупногабаритную, с малой емкостью магазина, могли носить только те, кому она была выдана со склада. Те, кто покупал оружие за свои деньги, предпочитали браунинги или итальянские Пьетро Беретта но никак не увебли. — На, вытрись, твою рожу можно снимать в фильме ужасов. Кросс протянул носовой платок. Дориан машинально взял его, начал вытирать лицо, глядя, как белая ткань платка украшается бурыми разводами. Кросс тем временем затолкал убитого обратно в машину, захлопнул дверцу, чтобы не привлекать внимание проезжающих, опустил стекла в машине, чтобы не было видно полевых отверстий, на них. Обыскал того, кто сидел за рулем. У него тоже был Уэбли. но маленький карманный, калибра 6.35. — Я... Потом разберемся. Поехали. Нужно сварить из города, пока нас не стали искать. И вытры лицо как следует. Начало кошмара. 3 июля 1996 года, Лондон, Великобритания, Риджент-Парк. Утро, свежая зелень травы, бриллианты капель на восковой поверхности листа, бегуны в самых разных одеждах, шорты и майки, это по-североамерикански. Более закрытые, втягивающие костюмы для бега — это уже британцы. Прикоронавший в тени на скамейке бездомный, они попадались и здесь, в одном из самых закрытых парков Лондона, каким-то образом пробирались мимо смотрителей. Девушка, совсем молоденькая, с мольбертом, выбравшаяся на пленэр. Кошмар должен был начаться здесь и сейчас, в это тихое и не по-лондонски солнечное утро. Никто из жителей этого города, только начинавших отходить от ужаса артиллерийского обстрела, только начавших оттаивать душами и улыбаться встречным прохожим на улице, никто и представить себе не мог, что может случиться нечто более страшное. Но Великобритания сама открыла ящик Пандоры четыре года тому назад. И времена извинились, хотя пока что мало кто это замечал. А в этом новом времени, жестоком и чужом, не было такого кошмара, который не мог бы воплотиться в реальность. Все возвращается. Он проник в парк ночью, выбрав для проникновения тихое и плохо освещенное место на принц Альберт роуд В этом месте не было ни одной камеры наружного наблюдения. Камеры по ночам все равно не работали, но он никогда не рисковал. Он не рисковал никогда и ни в чем. Именно поэтому его данных, не истинных, не вымышленных, нельзя было найти ни в одной регистрационной книге лондонских отелей, мотелей и прочих странно приемных мест. Для этого дела он заранее, еще до того, как отправляться в Ирландию, снял шесть коттеджей, все под разными именами и с разной внешностью. А три из них вообще по интернету. Благо, такая возможность была. Все три располагались в непосредственной близости от двадцать пятой кольцевой дороги, так что он мог свободно перемещаться, въезжать и выезжать из города в любом направлении. В этих снятых коттеджах он жил, постоянно и бессистемно их меняя. Каждую ночь он ночевал в другом месте. Двух коттеджей он избегал до поры до времени, оба они на крайний случай. В обоих на участке он припрятал оружие. Еще несколько пистолетов он оставил в камерах хранения вокзалов и автобусных станций, арендовав их на длительный срок. Мало ли, когда может понадобиться. Еще у него были две машины. Одна Volvo Универсал» старой модели, уродливая и уныло надежная, типичная машина для скромного конторского работника. Неприметно в потоке, неинтересно угонщикам, проблемная при перепродаже. Вторая по шикарнее, темнобородовый Хэтчбек Ford Escort, трехдверный. Не особо приметна машина, но с мощным мотором и отточенным управлением. Обе эти машины были не арендованными, а купленными. Он знал, что в числе первоочередных мер полиция начнет проверять арендованные машины. Машины и отели и обе эти линии при проверке ничего не дадут. Сейчас он спокойно ждал, держа в руках пистолет. Пистолет был из числа его любимых — «Рюгер Амфибия-22». Точное и совершенно бесшумное оружие. К пистолету он прикрепил гильзу улавливатель а пуля, выпущенная из этого пистолета, мягкая свинцовая пуля 22-го калибра, при попадании в тело человека — Настолько деформируется, что установить, из какого конкретно пистолета она выпущена, сложно, а определить, например, рисунок нарезки ствола и вовсе невозможно. В человеческом теле пуля превращается просто в комок свинца, и ранение при этом наносит страшное. Винтовку на сей раз он с собой брать не стал, слишком велика и слишком не подходит ее футляр к окружению. Здесь он будет скорее привлекать внимание. Один раз сойдет и пистолет. Но он сам не знал, чего ждал. Просто ждал. К сегодняшнему дню он приобрел такой опыт в своем искусстве, что в подобные моменты он отключал разум и просто ждал. Ждал, пока кто-то невидимый скажет «пора». Тогда он, не раздумывая, стрелял. Девушка ему нравилась, наивная такая. Интересно, что она рисует». Он еще не решил, будет ли ее убивать или нет. Наверное, все-таки нет. Нужен свидетель. Тот, кто сможет рассказать, что произошло. Нет ничего лучше для того, чтобы поднять шум, чем рассказ свидетеля, у которого все произошло буквально на глазах. Солнечный луч, пробивающийся через листу, неспешно трусящие подружки, пара бегунов, двое мужчин, молодой и постарше, Он просто поднял пистолет и выстрелил четырежды, по две пули на каждого. Стандартная практика спецназа, так называемый двойной удар. Бегуны свалились на покрытый трещинами пыльный асфальт, как добитые тряпьем куклы. Ни один из них не успел понять, что происходит. Девушка оторвалась от мольберта, недоуменно наглянулась. Он снова поднял пистолет. «Нет». «Сэр, что с вами?» В нескольких десятках метров отсюда сплошным потоком шли машины по «Принц-Альберт-Роуд», по «Марри-Лебан», по «Парк-Роуд». В небе неспешно тянул пушистую белую линию маленький серверистый самолет. А здесь словно не в центре города, а где-нибудь в провинции, в лесу, недалеко от старого замка. Пора уходить. Девушка недоуменно покачала головой, встала аккуратно положив кисть на полочку под мольбертом, чтобы не испачкать. Она так ничего и не поняла. Осторожно подошла к лежащим посреди беговой дорожки, присела на корточки, попыталась перевернуть одного из них. Не увидела неспешно расплывающуюся багровую лужицу. И тогда она закричала.